капище. Воды Сора в весеннем солнце успели слегка прогреться, но не сильно. К тому же глубина местами оказалась по грудь, так что, выбравшись на берег, Рожан стучал зубами. Никто не стрелял в него на подходе, но Талмач, хотя опасался этого, все же не думал, что вагулы откроют по нему огонь. Опыт ему говорил, что местные пойдут на смертоубийство только в самом крайнем случае — За камлание шамана к ответу призвать хоть и можно, да сложно, требуется много свидетельств. А вот за убийство, без промедления, петля или каторга. Прошли времена дерзких вагульских князей, чьи отряды выжигали русские поселения, а их жителей поголовно обезглавливали, чтобы черепами украшать свои кумирни. Ныне местным открыто враждовать против русских было нельзя. Так что, если недовольные находились, то такие по лесам, как Тати, прятались — И направляли их отныне не князья, а шаманы. Рожен огляделся. Было тихо, только стволы елей тревожно поскрипывали, да где-то жалобно пиликал, всхлипывал кулик, видно, потеряв свою пару. Еле опоясывали остров кругом, стояли они плотно и угрюмо, словно колья осторожной засеки, но дальше к центру острова виднелось чистая от леса проплешина. Рожен продрался сквозь спутанные ветви капушки, осторожно выглянул из-за дерева. В центре поляны торчал деревянный болван, большой, в человеческий рост. Скуластое лицо смотрело наружено огромными слепыми глазами, а рот провалился дуплом, застыв в вечном вопле. Идол был очень старый. Казалось, что на стражу капища он заступил в начале времен. Древесина посерела, растрескалась, но пугающая мощь болвана от этого не истлела. В окружении из сине-черных елей... Под низким, тяжелым небом, орущий неслышимым криком идол, был воплощением первобытного ужаса, словно он ад узрел. Рожен перекрестился и осторожно двинулся дальше, держа штуцер наперевес. У дальнего конца поляна шуршала листвой береза-трехстволка, священное вагульское дерево. Могучая была береза, древняя, высотой метров в двадцать, три ствола выходили из одного корня и расходились веером, напоминая формой гусиное крыло. Нижние ветви, все, куда смогла дотянуться человеческая рука, пестрели разноцветными ленточками, и казалось, что это солнце играет красками в огромном гусином пере, хотя солнца не было. Перед березой выстроился ряд болванов поменьше. Эти были вырезаны из бревен толщиной в две ладони, а то и в ладонь. С длинными прямыми носами, без глаз ртов, но с мощными нависающими бровями, они напоминали шеренгу солдат, ставших на защиту священного дерева. Площадка перед болванами светлела утрамбованной землей. Ноги шаманов, в камлающих танцах столетиями, вытаптывали эту землю, пока не превратили ее в камень. Ограждали площадку шесты с черепами животных на концах. Много живности тут окончило свой век. Были среди них и лошади, и коровы, и козы, даже волки с лисицами. Чуть в стороне торчало из земли бревно анквыл, к которому привязывают жертвенный скот перед закланием, Земля вокруг Анквыла, за многие годы напитанная кровью, была жирной и черной, как деготь. Кровью и пахло, и еще женой костью. Поодаль от березы ютились две небольшие юрты, крытые берестой. Одна для шамана, другая для главного копищенского идола. Перед юртами чернело кострище с обугленными костями крупного животного, должно быть коня или коровы. Рожан заглянул в обе юрты. Пусто. Потрогал холодные угли, понюхал сожженную кость. Вагулов не было. Ушли накануне или сегодня утром. Толмач вернулся на берег и махнул товарищем кушаком. Мурзинцев выбрался на берег первым, следом выскочил взъерошенный и запыхавшийся Прохор Пономарев и тут же полез сквозь еловые ветви дальше к прогалине, словно его черт гнал. Пресвитер Никон шествовал в полный рост, словно Иисус по воде, Голову держал гордо, очами сверкал в предвкушении победоносного изгнания бесов. Васька Лис и Игнат Недоли замыкали отряд, настороженно водили перед собой стволами фузей, на остров зыркали с опаской, враждебно. Один Семен Ремезов выказывал бесстрастие, на остров смотрел с любопытством и только. Взойдя на берег, Семен вручил Рожину зипун, толмач тут же его надел. — Нашел чего? — спросил Рожина сотник. Капище тут. Вагулов нет, ушли. — А? Медный гусь. Пусто, с собой забрали. Сотник тихо выругался. — Вагулы! — вдруг заорал Прошка Пономарев и без промедления шарахнул из ружья. Эхо выстрела прокатилось над островом, словно далекий гром. Сотник, Толмач и Стрельцы кинулись к Прохору. — Добивай, добивай, не кресте! Стоит еще! — орал Пономарев, пытаясь перезарядить фузею трясущимися руками. Мурзинцев, Рожен, Лис и Недоле выскочили на поляну с ружьями на изготовку и тут же замерли. Стволы к земле опустили. — Тут ты, нечисть! — ругнулся Игнат, глядя на орущего идола. — Васька, Лис! — захохотал, указывая на болвана пальцем. Пуля, пущенная по номаревской фузее, угодила идолу в левый глаз, снеся ему четверть головы, но идол даже не пошатнулся, стоял насмерть. — Ой, умора! — заливался Лис. — Прошка болвана укокошел. Анисимович! — Прикажи у мушкет изъять, а то он и нас вместо вагулов перестреляет. Прохор выглянул из-за плеча недоли, уставился на поколеченного идола. Сник ушами зарделся даже. Я думал, вагул, виновато промямлил он. А если вагул, так сразу и полить надо, заорал на него сотник. Мы не на войну с местными пришли, бестолочь. А стики и вагулы, как и мы под царем ходят, потому как и тут Россия. А камланье их? Вскинулся Пономарев. Мы троих потеряли. «Так может, нам еще щуку выловить, что Хачебею со струга скинула? Да в Тобольск на суд окаянную притащить!» — прогремел в ответ Мурзинцев. Васька-лис снова заржал. «Разрядить ружье пули-лису порох не доли!» Но попытался возразить Прошка. «Исполнять!» — рявкнул сотник. И стрелец в конец сникший молча снял с берендейки сумку с пулями, протянул Ваське-лису, пороховницу отдал Игнату. Присев, принялся разряжать фузею, что-то недовольно бурча в бороду. «Недобро это знак!» Тихо произнес Недоля, рассматривая болвана с простреленной головой. Рожен, помрачневший, едва заметно кивнул. Добрый знак, порубленные шайтаны! гаркнул за спинами стрельцов отец Никон, так что от неожиданности лис с недолей дернулись. Продираясь сквозь ельник, присвитер порвал подол рясы, но даже не обратил на то внимания. Он рвался на капище искоренять и на верческую веру, и теперь, растолкав стрельцов, порывисто направился к идолу. Приблизившись, он схватил болвана за покалеченную голову и принялся его расшатывать, но болван стоял крепко, даже не шевелился. Остервенев, пресвитер пнул его ногой, чуть не повалился на спину, развернулся и разъяренно кинулся к прошке Пономарёву. Стрелец в испуге ружье бросил и голову руками закрыл, но пресвитер карать его не собирался. С плеча Прохора он сорвал бердыш и побежал назад к идолу. С разгона всадил в деревянную шею полумесяц лезвия, Загубит, секиру, тихо сказал Мурзинцев. Щепки летели в разные стороны. При каждом ударе лезвие тонко звенело, а дерево, словно бубен, отдавалось низким гулам. при свитер замах делал во все древко, рубил от плеча оружие, не жалея. Над островом каталось тяжелое раскатистое эхо, словно бревна с горы катились друг от друга, спотыкаясь. Рожен, позвал сотник, отвернувшись от неистого священника. — Ты говорил, что в Белогорье два капища. — Может, это другое, которое для обского старика? — Толмач кивнул на березу трехстволку. — Гляди внимательно, — ответил он. — На что похоже? — Что меня выдохнул Мурзинцев. — Как есть гусиное крыло. Вот — Вот-вот. — Я смотрюсь, следы вагулов поищу, — сказал Рожен и побрел к дальней стороне капища, чтобы не видеть неистовства отца Никона. — Голова болвана уже едва держалась и после очередного удара уткнулась подбородком в грудину и бухнула на землю, да так тяжело, словно была она не деревянной чуркой, а пушечным ядром. Поверженный болван теперь смотрел на пресвитера снизу вверх единственным глазом, и во взгляде этом было равнодушие, безучастность, будто ему не было дела до суеты пришлых людей. «Спаси и сохрани, Господи!» — выдохнул Игнат Недоле и перекрестился. А пресвитер уже бежал к ряду болванов, что охраняли священную березу, замахивался на ходу бердышом и горланил проклятие. «Изыди, сатанинское отродье! Вратись в ад! Именем Господа нашего Иисуса Христа изгоняю нечисть с земли сей!» Семен Ремезов смотрел на отца Никона, шалело, словно впервые его увидел. Потом топор из-за спины достал и под опашень засунул, чтобы не видно было. Стрельцы вслед за Мурзинцевым осторожно вышли на центр поляны, в нерешительности замерли, не зная, что делать и как на горячность отца Никона реагировать. Прошка Пономарев испуганно вокруг оглядывался. Везде ему мерещились желтые змеиные глаза в огульских лешах, и безоружный Клисус жался. Срубленные болваны летели на землю один за другим, как ржаные колосья под косой а отец Никон еще и в землю их ногами втаптывал, чтоб в преисподнюю провалились навеки. — Там тебе самое место идолище дьявольское! Последний болван пал, и пресвитер бросился к березе. С размаху в крайний ствол рубанул, но живое дерево оказалось куда крепче гнилой древесины идолов. Лезвие бердыша жалобно звякнуло, и осталось торчать в стволе, войдя в него на два пальца. Береза вздрогнула, ветвями тряхнула, будто ее оса ужалила. Ствол заныл, как полый, и где-то совсем близко пискнул, всплакнул кулик. Сломал-таки бердыш. тихо сказал Васька-лис, которому давно уже было не до смеха, не доля, в который раз перекрестился. Отец Никон порывисто развернулся, все еще держа древко двумя руками. Его лицо пылало. Полбузский колпот, борода на два клина распалась, и черными бивнями торчала в стороны, а в глазах сверкало пламя, словно он собирался из стрельцов в капусту порубить. Служивые невольно попятились. — Отрак топор! — прокричал присвитер. Я, прости, владыка, в пути посеял, тихо ответил Семен, опустив очи долу. Мурзинцев внимательно посмотрел на парня, но промолчал. Прошка, тащи голову болвана! снова ряхнул отец Никон, в миг, приняв другое решение. Идолов этих проклятых к березе, юрты, рвите, бересту и жерди туда же, черепа повалять, а огню сатанинское древо придадим. Лис недоле и пономарев опасливо на Мурзинцева покосились, но сотник перечить при свитеру не решился. Злобно жуя левый ус, он отвернулся и порывисто направился прочь от капища, вмиг, придумав себе надобность потолковать с рожиным. Стрельцы, неохотно косясь на присвитера принялись разбирать юрты и выковыривать жерди. Рожина Сотник нашел на берегу. Толмач сидел на корточках и рассматривал что-то у себя под ногами. — Что тут? — спросил Сотник. — След от дощаника. Вода вчера выше была, поэтому вагулы лодку вытащили к самым деревьям. Вон там привязали. Сегодня утром ушли. А гираж откомлал и ушли. Теперь Менкова можно не опасаться, он за пустое капище драться не станет. Рожен помолчал немного, спросил с грустью, все еще буянит. Мурзинцев кивнул, ответил Болванов порубил, бердыш похерил, теперь березу полит. бы не заставил часовню ставить. Не бывать этому, мрачно заверил сотник. Помолчал, добавил спокойнее возвращаться пора, скоро темнеть начнет. С этим Рожен был согласен. Костер под березой пылал нешуточный, трещал, гудел, плевался углями, сыпал искрами, пламя волнами накатывало на дерево и с шипением, словно льда лизнуло, отскакивало, оставляя на стволах жены и отметины. Растревоженная и напуганная береза шумела, дрожала. По обшлагу ее кроны сарафана, плетенным разноцветными лентами, пробегали огненные язычки, и ленты чернели и сливали, роняя в костер, как слезы, монеты. «Матерь Божья!» Вскинулся пораженный Васька-лис. Там же в каждой трепице деньга завязана. И кинулся к костру срывать ленты. Недоля хотел товарища остановить, да не успел. Костер вдруг выбросил пламенный язык лису навстречу. Васька заорал и упал на спину, сбивая с бороды пламя. Недоля оттащил товарища подальше от жара. Подбежал Семён Ремезов, присел подле стрельца. Ресницы и брови у лиса обгорели под корень, лоб и скулы покраснели, а от бороды остался куцый и однобокий клин. — Ну, теперь ты вылетый Менгв! — сказал Недоля и засмеялся. Лис скривился и тут же застонал. — Очи целые? Видишь меня? — спросил Семен Ваську. — Вижу. — буркнул в ответ стрелец. — Удивляюсь я тебе, Вася! — принялся отчитывать товарища Недоля. — За мелочевкой в огонь полез. Совсем ум разум растерял. — Копейка к копейке, вот тебе и что в водке! — огрызнулся Лис. — Деньги те вагульским бесом жертвовали, думаешь... — За здорово живешь, они с тобой делиться станут, — не успокаивался Игнат. — Отстань. — К стругам воротимся. Я тебе рожу медвежьим салом намажу, заживет быстро. Но бороду сам отращивай, — постановил Семён и пострадавшего оставил. Пресвитер на Васькину возню даже внимания не обратил. Он стоял лицом к костру, успокоенный и степенный, неподвижный, как престол. Только в его глазах алыми бликами прыгало пламя беснующегося костра. — Степан, завтра надо на тут часовинку справить. — Обратился он к подошедшему сотнику. Мурзинцев поймал языком левый ус, но сдержался, ответил ровно. — Некогда, владыка. — Ежели мы на днях вагулов не нагоним, прощай, медный гусь. — На обратном пути поставим. — Все, возвращаемся. Отец Никон недовольно засопел, но промолчал. Отряд покинул остров и цепью потянулся через разлив к белобоким холмам. Шли молча, устало, желая поскорее добраться до строгов и завалиться спать. Памятуя о Менковых, по сторонам смотрели настороженно, заряженные ружья держали на изготовку. Ну, как и предсказывал Рожен, чудища так и не появились. Порох и пули по не вернули, но Игнат уступил товарищу саблю, и всю дорогу Прошка держался за ее рукоять, как за оберег от малейшего шороха или всплеска, выхватывая клинок. Сотник, замыкающий строй, часто оглядывался и видел, как над островом все гуще сбивалось облако черного дыма в безветрии густого и обособленного, как грозовая туча среди ясного неба. Там, в православном огне, корчилась священная вагульская береза. И тогда Мурзинцев, уставший, издерганный, не спавший два дня, чувствовал, что точно так же этот поход за ускользающим шайтаном Беспроглядной копотью заволакивает его душу. Товарищи по оружию гибли или отставали, как хочубей, стены родной казармы, где нет демонов, и все по-христиански правильно и понятно неумолимо отдалялись, а медный гусь убегал, не давался, и сотник понятия не имел, возможно ли его догнать. И в этой мрачной неизбежности Мурзинцева вдруг открылось, что из всего отряда Только Алексей Рожен изначально знал, на что они идут. А осознав это, Мурзинцев поклялся себе отныне полагаться на слово толмача, как на Господне заповеди, потому что полагаться больше было не на что.